глава вторая в этот раз получив от начальника пятого отдела полковника таранова вызов прибыть в москву сотруднику нелегальной разведки с оперативным позывным север повезло руководитель аппарата уполномоченного кгб в германии генерал великанов получил шифровку срочно обеспечить доставку сотрудников в центр и сразу договорился с летчиками особого пассажира отправили попутным бортом на военном транспортнике Старенький Ли-2 дребезжал клепками, заметно помахивал крыльями и регулярно проваливался в воздушные ямы. Зато добрались гораздо быстрее, чем даже на экспрессе «Берлин-Москва». Дмитрий Петрович прислал за своим сотрудником автомобиль, и уже через час Вильгельм Мюллер, на самом деле сотрудник отдела безопасности нелегальной разведки Матвей Степанович Саблин, приводил себя в порядок в туалетной комнате в особняке на Остоженке. Ну, никак не мог германский преуспевающий коммерсант появиться небритым перед начальством. Хорошо, что Вилли успел прихватить с собой НССР с бритвенными принадлежностями. Дико популярная новинка сезона – станок от британской компании «Вилкинсон Сот» с лезвиями из нержавеющей стали, брила чистой с комфортом. Французский одеколон после бритья «Адмирал» чем-то напоминал отечественный шипор, но был гораздо мягче. Дорожная раскладная расческа довершила образ современного стильного делового человека, вступающего в зрелый возраст. В кабинете полковника находился неизвестный мужчина в хорошо сшитом, явно не отечественном костюме, правильно повязанном галстуке. Возраст немного за сорок, жилистая крепкая поджарая фигура, скуластое лицо европейского типа, тонкие губы, острый проницательный взгляд. Сразу видно, что человек из породы хищников. Знакомься, Север, это руководитель операции «Тарантул» майор Захаров Николай Семенович, позывной Вальтер. На время проведения операции твоя группа передается в его подчинение. Николай Семенович, опытный разведчик, еще во время войны работал в немецком оперативном тылу. Так что с вопросами разведки знаком не понаслышке и, кроме того, имеет большой опыт контрразведывательной работы. Уверен, что работа с ним будет для тебя поучительной. Располагаться вы будете также в кабинете моего заместителя Альберта Михайловича. Он тебя уже ждет. Николай Семенович подойдет чуть позже. Альберт Михайлович, бессменный помощник начальника пятого отдела, тепло встретил гостя. Они крепко пожали руки. Хозяин кабинета сразу любезно предложил чай с сушками. После долгой дороги Матвей был не против слегка подкрепиться. «Альберт Михайлович, как ваши молодые? Вы еще не дедушка?» «Не сглазьте, Матвей! Дело идет полным ходом!» Мужчины, понимающие, рассмеялись. «Как только появится ясность, непременно известите меня. Фирма Modern Textile GmbH с превеликим удовольствием предложит вам в подарок комплект детских постельных принадлежностей. Это я вам, как ее официальный представитель, обещаю». «Спасибо, Герр Мюллер. Скажите, Вилли, вы меня вербуете?» У помощника было хорошее настроение, что случалось крайне редко, если он позволил себе пошутить. В основном он был само спокойствие, сдержанность и высокая работоспособность. Только на один вопрос. Что это у меня за новый командир? Давайте уточним, товарищ Север. Начальник у вас как был, так и остается полковник Таранов. И вы продолжаете относиться к службе безопасности нелегальной разведки. А вашим руководителям на время операции... Назначен товарищ Захаров. Все так, Альберт Михайлович, вы, как всегда, все разложили по полочкам. Не томите юношу, в чьи руки меня отдали. У майора Захарова сложная судьба. Собственно, майора ему вернули не так давно. Даже так, заинтригованный собеседник даже забыл про хваленные московские сушки. Во время войны служил в разведотделе фронта. Несколько раз, под легендой возвращающегося после ранения офицера вермахта, забрасывался в оперативные тылы. Повезло, выкрутился. После войны под прикрытием работал по украинскому националистическому подполью. Тут не повезло. Попал на предателя, его группа погибла, главарь ушел за кордон. Николая понизили в звании и отправили работать дознавателем в лагерях для немецких военнопленных. У него было несколько перспективных вербовок среди среднего и высшего офицерского состава. Как вы знаете, по договоренности между СССР и ФРГ военнопленных вернули досрочно по состоянию здоровья на родину. «Влиятельные родственники помогли им занять интересные для нас места», подхватил молодой оперативник, «и на связь с ними отправили в Вальтера». «Сам все понимаешь. Здесь его заметил нынешний начальник нелегальной разведки полковник Павлов, вернули звание и поручили руководить операцией «Таранту». Вернувшись от Таранова, майор сразу пригласил к своему столу обоих сотрудников. Он не любил терять время на всякие там знакомства, выстраивание отношений и сразу включился в работу. «Итак, с чего начнем, Матвей Степанович?» Захаров сразу обозначил, что если Саблин выступил инициатором операции, то и докладывать, и вести ее дальнейшую разработку придется ему». Мы отталкивались от того, что будем использовать опыт наших предшественников. Кстати, Альберт Михайлович, то, что мы хотим завербовать агента из враждебной разведки, разве это не относится к деятельности разведки? Мы же все-таки отдел безопасности. Давайте уточним. Старший коллега откашлялся ему было не совсем удобно находиться в роли буфера между только что назначенным руководителем операции и молодым офицером, являвшимся ее создателем, Соответственно, он ревниво относился к новому руководителю своей разработки. Во-первых, мы сотрудники ПГУ, а это и есть разведка. Как вы знаете, контрразведкой у нас занимается второе главное управление. Во-вторых, почему у вас не возникло этого вопроса, когда мы занимались организацией вербовочных мероприятий в операциях с соседкой и сынком, выходцами из этой же структуры БНД? Это же ваша идея – работать сразу по трем независимым направлениям. Заместитель начальника отдела старался быть объективным и беспристрастным. Опасаюсь, не перехватят ли нас на полпути коллеги из контрразведки. Насколько я помню, основатель и зачинщик операций «Трест» и «Синдикат» был Артур Христианович Артузов, а он в то время возглавлял КРО, то есть контрразведывательный отдел. Ваши опасения понятны. Дело Треста начиналась именно как контрразведывательная операция. Чиновник Народного комиссариата внешней торговли Александр Якушев во время заграничной командировки вошел в контакт с представителями белой эмиграции. Эта информация попала в контрразведывательный отдел ВЧК. Было возбуждено дело, Якушева арестовали. Артузов много общался с Якушевым и у него возникла идея создать фиктивную подпольную организацию «Монархическое объединение Центральной России», сокращенно МОЦР. В госбезопасности так принято, что в целях соблюдения конспирации даже при изменении направленности операции не перекидывать дело из одного отдела в другой. Наше дело тайное, круг посвященных должен быть ограничен. Понял, значит, если мы начали, то нам и продолжать. Спасибо, успокоили.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 «Товарищ старший лейтенант, давайте следовать правилам», включился в разговор Захаров. «Если начальство определило название операции по его вербовке как «Тарантул», то пора давать и агентурный псевдоним Фигуранту». «Тогда я предлагаю «Птица».» «Почему?» «Тарантул иногда по-немецки называют «Фогельшпина», что переводится как «Птица-паук». Не называть же «пауком человека», с которым в дальнейшем выстраивать доверительное отношение. «Поэтому остается «Птица». Захаров в задумчивости пригладил жесткий ежик русых волос и одобрительно кивнул. Ладно, так и запишем, продолжайте. Итак, для того, чтобы проникнуть и завязать связи с белой эмиграцией, чекисты создали подставную организацию в России. Значит, нам, чтобы завербовать птицу, надо выступить от лица неофашистской организации, существующей за границей Германии. Лучше всего в Южной Америке. «Создать там с нуля новую политическую партию у нас не хватит сил и времени». «Значит, надо вступить в уже существующую, так?» «Пока логично. Продолжайте». «Думаю, найти такую будет возможно. Но что нам даст, если я вступлю туда рядовым членам партии? Я же не смогу сразу выступать от ее лица. Это почти сразу раскроется». «Согласен». Север, рассуждая, ходил из одного угла кабинета в другой. Площадь была маленькая, и в задумчивости он постоянно натыкался то на стол, то на стул, но не замечал этого. Получается, я должен приехать на другой конец океана как представитель дружественного движения из Европы. Совершенно верно, тогда появляется возможность выступать от лица объединенной структуры. Значит, ищем или создаем движение здесь, и от него едем туда. Тогда возникает вопрос, зачем мы туда едем, какой мотив, как зачем. За деньгами. А в Германии их нет? Захаров легко принял на себя роль оппонента, оставив хозяину кабинета роль консультанта. В нищем послевоенном Фатерлянде их, во-первых, мало. Во-вторых, кто же их даст после денацификации, когда даже за намек на связь с прошлым режимом можно получить много проблем? Примечание. Фатерлянд о Германии, немецких землях, как родине для немцев. Возродиться Новый Рейх должен за границей и потом уже прийти на родную землю. Именно этому должны поспособствовать истинные патриоты. Общая схема понятна, надо ее оформить, получить одобрение от начальства и начинать. Это понятно, Николай Семенович, только непонятно, с чего начинать-то будем. По-моему, понятно, с чего. Сначала анализ неонацистских движений в Германии, чтобы выбрать, от кого идти, и в Латинской Америке, чтобы знать, к кому идти. Это я тоже понял. Так с чего же начинать? Опять двадцать пять. Кстати, Матвей, вы же провели довольно много времени в ФРГ. На ваш взгляд, какие структуры занимают наиболее ярые профашистские позиции? Молодой человек задумался. Трудно так сразу сказать. Мне приходилось читать про какие-то молодежные группы. Это отдельные маргиналы, а более широко. Кстати, совсем забыл. Конечно, это футбольные фанаты, — обрадовался Север. У меня есть опыт общения с ними и выходы на эту среду. Мне кажется, это перспективное направление. Тут его возбужденный взгляд уперся в Альберта Михайловича, на лице которого было осуждающее выражение. Захаров, понурив голову, смотрел в стол. Когда он заговорил, голос у него не был осуждающим или раздраженным, он был разочарованным. Мне казалось, что сотрудники, служащие в отделе безопасности нелегальной разведки, должны отличаться хотя бы элементарным аналитическим мышлением, а не плавать по поверхности. Теперь его голос приобрел силу. Разведчик должен думать, думать и думать. Неужели у вас нет мозгов, чтобы просчитать хотя бы на один шаг вперед? Что нам дает выход на беснующихся футбольных хулиганов? К кому вы поедете от их лица? Север молчал. Я задал вопрос, старший лейтенант, извольте отвечать. Я предполагал, товарищ майор, что, возможно, у них есть связи с другими зарубежными клубами. У них, как известно, совершенно определенная репутация. Это будут серьезные структуры, обладающие связями в правительствах? Я не слышу ответа. Нет. У них будет выход на высокопоставленных военных или спецслужбы? Скорее всего, нет. Тогда какого черта вы нам их подсовываете? Товарищ майор, зачем нам нужно такое глубокое проникновение? Я предполагал, что немецкую и южноамериканскую организации мы собираемся использовать как ширму, повод для вербовки птицы. Как вы не понимаете, птица, по отзывам, один из самых перспективных аналитиков в БНД. БНД, если вы не забыли, это разведка. «Когда вы явитесь к нему от фуфловой организации, начнете показывать фото с их руководителями, как вы думаете? Он проверит эту информацию? Вы бы на его месте проверили?» «Так точно». «Правильно. Убедились, что это мелкая сошка. Тогда каковы будут ваши действия как профессионального разведчика?» «Доложить в контрразведку». «И что мы тогда получим?» — сказал Захаров и сам же ответил. «Провалу или Дезу. «Но никак не агента». «Это понятно?» «Понятно, товарищ майор». «Тогда кого мы должны искать?» «Серьезные политические структуры». «И здесь, и что самое важное, там». они там есть?» В голосе подчиненного послышался даже какой-то вызов. «Вот это мы и должны выяснить». Захаров заметил слегка удивленные взгляды коллег, тут же добавил. «Либо создать такую латиноамериканскую фактуру» чтобы птица поверил и захотел помочь нам в деле возрождения Великого Рейха. Я правильно понял, что вербовку будете проводить вы? Конечно. Не обижайтесь, лейтенант, но опыта у вас пока еще маловато, да и по возрасту вы моложе фигуранта, что тоже не способствует успеху. Согласен. Значит, моя задача — заносить хвосты, то есть заниматься подготовкой оперативных мероприятий? Молодец, понял. Значит, не дурак. Дурак бы не понял. Захаров хлопнул рукой по столу, как бы подводя итог. План работы таков. Первое. Изучаем политическую ситуацию в Западной Германии. Человека, который нам подсветит ситуацию, я думаю, нам лучше всего сможет подобрать генерал Великанов. Кто лучше его знает на месте, обстановку и людей. Второе. Гном и Петер осуществляют наблюдение и сбор материалов по фигуранту. Причем наблюдение лучше всего поручить преимущественно Петеру. — Почему? У гнома больше опыта, — сказал Север. — Это же были его люди. — У гнома будет задача выйти на более тесный контакт с птицей. — Это как? — невольно вырвалось у Севера. В горле сразу пересохло. — Как обычно бывает между мужчиной и женщиной. У вас какие-то возражения? — ледяным тоном поинтересовался руководитель операции. — Нет. — Третье. Север, возможно, Петр, внедряется в организацию... Здесь вырисовываются пока два варианта. Либо с их руководством что-то случается, и тогда мы берем управление на себя и уже как руководители выходим на заграницу. Либо происходят такие события, что руководство помогает нам скрыться за границей. Это задачи первого этапа. Назовем его «исход». Возражение, дополнение. Если нет... «Север вместе с Альбертом Михайловичем, садитесь и пишите план первого этапа операции Таранту. А сейчас уважаемый хозяин кабинета поведет нас на ужин». «Очень есть хочется, Альберт Михайлович. Позаботьтесь о гостях, пожалуйста». В целях безопасности сотрудников нелегальной разведки, чтобы избежать незапланированных контактов, кормили на заказ в отдельных комнатах, а не в общей столовой.